Глава 22. Синхронизация 8,7%. Следующий сеанс я полностью посвятил пристрелке новой винтовки. Это на Земле, пожалуй, не так много специалистов, хотя бы равных мне по искусству обращения с этим видом оружия. А в колонии все было иначе. И винтовка совсем на винтовку не походила. И способ прицеливания существенно отличался. Начать хотя бы с того, что у моей прелести совсем отсутствовал приклад. Вместо него были специальные крепления, удерживающие оружие на правом манипуляторе. Спусковое устройство, естественно, тоже было переделано под не особенно ловкую конечность андроида. Роль прицельного приспособления играл специальный девайс, крепящийся на голову носителя. Справа от визора, так что обзор не загораживал. Ну и вишенкой на торте ко всему этому богатству прилагался комплект программ, выполняющих ту же задачу, что и уже имеющийся у меня условно-бесплатный баллистический вычислитель. Только лучше. На счастье, кстати, работали программы и со всеми другими типами и видами оружия. Ну из тех, что представлены в колонии, конечно. Нужно было только выбрать оружие и вид боеприпаса из списка. Ничего сложного. Разобрался. Как говорится, интуитивно понятный интерфейс. Э -э. Подружить оружие с прицелом и программами удалось тоже довольно просто. Правда, дороговато. Прав был Саныч. Один выстрел из этого громобоя делал бессмысленную охоту на монстров. Мало того, что ресурс ствола тратился, и еще непонятно, есть ли в магазине запасные, так еще и каждый патрон из пяти в обоими стоил 10 монет. С такими ценами оружие должно было окупаться только при охоте на чучел. Иначе никак. И какое же это блаженство, когда не нужно правильно дышать и правильно выжимать спуск. Не надо отгадывать упреждения и поправку на ветер, влажность и тепловые движения воздушных масс. Ничего не надо. Навел на цель, выбрал место попадания. Прога показала истинное положение ствола. Довернул руку, выстрелил. Цель поражена в самое сердце. И я вместе с ней. Попади андроид с такой пухой на землю, идеальный убийца бы вышел, которого в крайнем случае и бросить не жаль. В общем, не скажу, что вдоволь настрелялся. Вовсе нет. Десяток патронов всего изжег. Но возможности оружие осознал. Еще бы как прятать эту уберплюху от чужих жадных глаз придумать, так цены бы ей не было. А как она адаптацию качает... Песня. Процент за каждую пару выстрелов. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 70,1%. Лафер тоже был впечатлен, особенно когда я выстрелом ему камень с ладони сдул. С расстояния в полкилометра примерно. Почти предельная для средних земных винтовок дистанция, кстати. Нормальные стрелки дальше 500-600 метров и не стреляют. Там больше от удачи и благоволения богов зависит, чем от мастерства. При попадании, говорят, повезло, а при промахе – мазило. Куда ни кинь, везде клин. Еще жаль, что винт за угол стрелять не может. Шутка. Саныч сходу придумал схему преодоления бандитоопасных подходов к цитадели. В идеале, конечно, нужно было бы два таких ствола, но и один мог здорово обезопасить наши вылазки. Сеансы мне сократили на час жлобы, только-только все самое интересное начинается. А я в санатории сиди на хмурое алтайское небо пялься. Хорошо, хоть парни вошли в мое положение и не бурчали. Третий сеанс посвятили отработке действий в группе. Хотели на полигоне, но тот оказался битком забит нубами. Смотреть на их неуклюжие попытки хоть что-то с помощью андроида сделать, конечно, забавно. Но время дорого. Пришлось идти на природу. А чтоб нам никто не мешал и не лез с советами, ушли к своей пещере. Заодно попроведали долину. Но нет. Шкура хтонической твари все так же надежно прикрывала дыру в скале, и чужих следов вдоль ручья не обнаружено. По дороге еще пару проверок на хвост сделали. Все-таки мы со своим золотом наделали шума. Форум ревел возмущенными голосами. Требовали немедленно сделать место добычи достоянием общественности. Я даже отвечать дебилам не стал. Требуют они. Это вам не Европа со сдвинутой на бок кукушкой. Это фронтир человечества. А на всех фронтирах всегда главный товарищ Кольт. И еще раз убедился, что все-таки док оказался прав. Я имею кое-какую известность среди операторов. «Это же лис нашел». Писал на форуме некто с ником Косач. «Понимаете? Лис! А вы еще требуете что-то. Как бы он сам не пришел к вам чего-нибудь потребовать? Превратиться в полярного все горе хапнут. Еще по сто в двадцать народ с упоением перемывал мне косточки. Припомнили все мои свершения и прегрешения. Естественно, часть из которых была новостью даже для меня самого. Народное творчество, блин!» Но известность знаменитостью, а перестраховаться следовало, что мы и сделали. Убили полчаса времени сеанса, но проверили, не увязался ли кто за нами. Слава богу, все было чисто. Наш поход остался вне внимания пристрастных глаз. Уже в нашей долине Саныч разошелся не на шутку. Я такие эпитеты о себе услышал. Знаменитый американский сержант бы от зависти удавился. Наш военачальник, честный и беспрекрас, простыми словами, так сказать, объяснил, кто мы есть такие и как нам повезло, что пока еще в местных лесах бегают такие же оболтусы, а не профессиональные военные. Вот те всю нашу троицу на ужин бы схорчили и еще добавки бы попросили. А мне оставалось только молчать и соглашаться, потому что Саныч был прав». Я как-то раз участвовал в перестрелке, но что мы, что враги не были военными. Так что вместо осмысленного боя получилось много шума и мало толка. Подробности уже я не вспомню. В памяти отложилось только, что напуганный я был до мокрых штанов. Вот, собственно, и весь мой военный опыт. Здесь же в колонии при прочих равных будет побеждать тот, кто станет применять выучку и грамотную тактику. Саныч и сам не был офицером в отставке, но откуда-то точно знал, как надо. Ну и попытался научить этому нас. Быстро искать и находить укрытия, грамотно занимать за ними позиции, передвигаться, прикрывая друг друга. Несколько простых правил, как не стрелять толпой в одну и ту же цель. Что такое огонь на подавление, как прикрыть фланги и как именно делается фланговый обход. Я не спрашивал нашего основательного друга, откуда он понабрался этой науки, но то, что его технологии работали, был уверен на все сто. Хорошо, что чучела не потеют, и им не нужно устраивать перерывов на обед. Час с небольшим мы шли в долину, и пять часов только и делали, что отрабатывали выдаваемые инструктором упражнения. «Ну, Саныч, ты даешь!» – не выдержал лафер уже в самом конце, когда мы прятали носители в пещере. Я всю жизнь от армейки косил, пацифистом даже обзывал сам себя. А тут как КМБ прошел. Завтра проверим, как знания закрепились. Рыкнул, позабыв выйти из роли инструктор. Задание надом, дом. Хорошенько обдумать тактические схемы. Может, что-то новое выдумаете. Я, конечно, сомневаюсь, но чем черт не шутит. Засранец. Выдохнул Серега и отключился. А следом и мы. Четвертый сеанс был почти полным повторением третьего. Мы снова бегали, прятались, стреляли по валунам и материли воеводу. Упражнения на свежем воздухе не прошли бесследно. Синхронизация быстро добралась до отметки в 9%, да там и замерзла. Словно бы система каждый раз требовала от меня чего-то новенького. Каких-то новых движений, действий, свершений. Впрочем, я не переживал. Никогда не ставил себе целью по-быстрому раскачать синхронизацию. Да и мрачные предсказания Розенбаума как-то напрягали. Отработали, кстати, и схему проведения груженных добычей напарников. Я и раньше предполагал, что ключевым здесь станет правильно выбранная позиция стрелка прикрытия. Ну и правильное понимание знаков, которые показывали несуны при встрече с потенциальным противником. Им ведь тоже нужно было так вставать, чтобы собственные руки телами от меня не закрывать. Снова сделал себе отметку в блокноте. При встрече с Морганом поинтересоваться возможностью заказа портативных раций. Лучше всего гарнитур, как у военных. И идеально, если устройство стало бы частью носителя и могло использовать его энергоресурс. К концу сеанса даже что-то стало получаться. Ну или как вариант, Саныч просто устал от нас балбесов и ругался уже без былого воодушевления. Так или иначе, но мы решили пока на этом нашу зорницу прекратить. Тем более, что и сеанс уже близился к концу. А вот в начале следующего собрались возвращаться в центр. Пока бегали по долине, насобирали немного самородков. Не 200 кг как в прошлый раз, но и не так уж мало. Россыпь камней которую каждому в ранец засыпали в ладонях андроида не помещалось точно конечно не взвешивали но килограмм по 5 каждый все-таки нес груз для чучел был смешным на походку никак не влиял и внимание потенциальных злодеев мы привлечь не должны были тем не менее в качестве отработки схемы все-таки решили идти с прикрытием а мне лично и самому было интересно по планетарному времени дело шло к вечеру Местное светило, уже не ирилось, не палило с мощностью огроменной лампы, так что пейзаж вокруг превращался в набор бело-синих пятен. Наконец-то можно было разглядеть и другие цвета и оттенки. Лучшее время для стрелка, как по мне. Ради безопасности и, чтоб разведать местность, прошли по берегу реки почти до озера. Там река еще больше расширялась, но и мельчала так что с местом переправы проблем не было. А вот с последнего перед спуском к озеру холма стало просто очевидным то, что на планете были жители до нас. Причем разумные и достаточно цивилизованные жители. Та терраса, по которой мы как по шоссе дошли до озера, явно когда-то давным-давно и была дорогой. На спуске, там где полоса сравнительно ровного грунта устремлялась к воде, спуск был явно сглажен. Дорога какое-то время шла между двух высоченных откосов, как бывает, когда строители просто срезают часть горы, чтобы автобан был более пологим. И именно в этом месте, если присмотреться, можно было различить остатки чего-то, что раньше было дорожным покрытием. Не асфальт, скорее что-то вроде пластика, но ошибиться было невозможно. «Да ну нафиг!» заявил Саночка, вернув ногой серую чешую на земле. «Это чего же? Тут раньше дорога проходила». «Очень похоже», — охотно поддержал Лафер. «Только ты особо о ней не распространяйся». «Он прав. Компания будет резко против того, что на планете может существовать...» «Или существовала», — поправил Серега. «Или существовала», — легко поправился я. «Разумная жизнь». «Почему? Это же величайшее открытие!» «Они сейчас тут делают, что хотят», — почесал пластиковый затылок металлической рукой Лафер. Звук при этом раздавался тот еще, как ножом по пенопласту. «А что будет, если все операторы станут везде кричать, что тут найдены останки иной цивилизации?» «И что будет, только операторов больше понабежит?» «Фиг, сюда всякие ученые ломанутся!» «Компанию подвинут в сторону или так запроверяют, что мы все взвоем». «Капец вы, ребята!» – сплеснул руками Саныч. «Это ведь открытие, понимаете? Мы не одиноки во Вселенной». «И все такое», – кивнул Лафер. «Дальше-то что? Ну, не одиноки. Только здесь и сейчас этих инопланетян я что-то не наблюдаю. Может, они одичали тысячу лет назад и теперь по лесам с бегают». А может, вымерли, как мамонты? Представится возможность, обязательно попробуем выяснить, что произошло с их цивилизацией, подтвердил я. Но кричать о наших наблюдениях тоже не советую. Был бы хоть один какой-нибудь артефакт в руках, другое дело, а так... поди еще докажи, что это вообще дорога была, а не причудливое природное скальное образование. Админы могут так все вывернуть, что мы со своими заявлениями только дураками выглядеть будем. «Хорошо бы, конечно, найти чего-нибудь явно искусственно созданное, оставшееся от пропавшей цивилизации», – вздохнул Лафер.